Ханна, 2014. Эта поездка оказалась для мамы тяжелее, чем она представляла. Когда тётя Ханна рассказала ей о том, что случилось с Рафаэлем, у мамы не укладывалось в голове, как Куба, страна, которую она боготворила как bastion социального прогресса, могла создать концентрационные лагеря для очистки от своих неугодных граждан, в то время как весь мир просто смотрел на это. Возможно, дедушка Густава думал, что ведёт себя правильно, что он действительно реабилитирует тех, кто сбился с пути, те пятна на теле общества, которые нуждаются в исправлениях. Преступление дедушки Густава было для него актом спасения. Чего я не могла понять, так это почему тётя Ханна никогда не просила своего брата помочь Рафаэлю. Она оставила всё на усмотрение моей прабабушки. Прошёл год, прежде чем Рафаэля освободили и позволили всей его семье покинуть страну. Каталина рассказала, что когда она узнала об этом, то побежала сообщить эту новость про бабушке, которая к тому времени окончательно слегла в постель знак вечного самонаказания. Пробабушка была недовольна тем, что Рафаэля уже освободили. Вина была гораздо глубже, и Густаво тоже должен был её искупить. В конце концов, Когда Густаво и Виьера однажды появились, чтобы сообщить Альме, что они отправляются в далёкую страну в качестве послов той нации, которую она так ненавидела, Каталина рассказывала, что моя прабабушка просто отвернулась от них. Это была её единственная реакция. Каталина сказала, это было проклятие. Она проклинала своего сына и желала им обоим смерти. Её жест тронул Густава до глубины души. Мой отец остался с тётей Ханной, когда его родители уехали на край света. Каталина посвятила себя уходу за Альмой. Она кормила и мыла её, каждый день меняла постельное бельё и лечила ужасные пролежни, которые медленно разъедали её тело. Странно, но по мере того, как она ухаживала, её волосы вновь обретали прежний блеск. Я сама как-то поднялась в комнату прабабушки, где пахло дезинфекцией. Серое покрывало, натянутое на матрас со сломанными пружинами, кажется, всё ещё частично хранило её присутствие. Я присела в углу кровати и почувствовала боль последних лет прабабушки, когда она лежала здесь в бесконечном молчании. Тётя Ханна хранила прядь волос Альмы в чёрном деревянном сундуке вместе с самыми драгоценными украшениями. Это была реликвия семьи Рязанталь. Я также заметила там выцветшую кожаную записную книжку и маленькую синюю коробочку, которую моя тётя никогда не открывала, выполняя обещание, которое она дала на корабле давным-давно. Пошедшая Каталина обняла меня за плечи. Это всё, что у нас осталось от Вьеры. Это её семейный фотоальбом. И несколько писем, которые написала её мать, когда оставила её в Гаване с дядей. Наверное, она предчувствовала, что они больше никогда не встретятся, сказала Каталина и умолкла. Альма была хорошей женщиной, продолжила она через некоторое время, как бы успокаивая меня. Это я сказал ей, что её сын и Виьера погибли в авиакатастрофе. Как бы ты ни ненавидела своего сына, Смерть это всегда удар, тетя моя. Ещё одно могила на кладбище без тела. По словам Каталины, прабабушка на самом деле внутренне умерла довольно давно, но не знала, как отпустить себя, хотя знала, что пришло время присоединиться к мужу и сыну. Если у тебя нет веры и ты не готов простить то, твоё тело и душа не могут уйти вместе. Мне осталось недолго. Если меня разобьёт инсульт, я позволю себе уйти сразу. Какой смысл во всех этих страданиях? Каталина была мудрой старухой. Последние дни про бабушке были ужасные. Она не могла глотать и еле дышала. Каталина день и ночь сидела в кресле у её постели, шепча ей на ухо: "Теперь ты можешь идти, Альма. Всё в порядке. Не страдай больше". Каталина рассказала, что однажды утром, проснувшись, она увидела, что прабабушка Альма перестала дышать. А её сердце больше не билось. Каталина закрыла глаза и осмелилась совершить крестное знамение над её холодным серым лицом, прежде чем поцеловать её на прощание. Теперь я понимаю, почему моя тётя говорила, что в нашей семье никто не умирает. Мы сами отпускаем себя, сами решаем, когда пора уходить. Это заставило меня вспомнить о папе. Может быть, он тоже однажды попал в ловушку. и просто позволил себе умереть под обломками